"Он ведь и он правда спас жизнь мистру Элсворту", спросил он. "Have Ellsworth шутит нечасто", ответил Фред. "Знаете", задумчиво произнёс Брюстер, "мне кажется, я когда-то видел этого торжа. Вот, и вы и снишь в баре", сказал Фред и покосился на чёт лежащий на столе. "Выйди на улицу", Майкл сказал. "Пожди секунду, Хэб", замкнул машину. В этом парче Герина он запер дверцы и багажник. Элсворт с восхищением разглядывал Porsche. "Ты не вижу, пошёл в гору", сказал он Михею-машинка. С улыбкой согласился Майкл. "Porsche обошёлся ему в 25.000 долларов. Ездить можно", скромно добавил он. Они свернули за угол. "Ты-то как?" спросил Майк. "Всё в порядке, судя по их отношению. Ты теперь тут большая шишка?" "Да, не жалуюсь. У нас строительный бум. Люди из Нью-Йорка, Новой Англии, даже Канады хотят иметь дома в Гринхоллоу. Их привлекают горы, снег, относительная близость к большим городам". Они помолчали. "Я часто думал, не случилось ли что-то с тобой?" сказал Элсворт. Какой что случилось? Ты женат? Ну да вроде так. Ну живём мы раздельно. Элсорд хмыкнул, словно хотел выразить этим своё отношение к современным бракам. На лыжах катаешься немного, и всё такой же лихач, стараюсь не рисковать. А что не приезжал раньше? Не знаю, ответил Майкл. Катался на западе в Европе.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 Несколько лет назад она купила домик. До сих пор питает слабость к молодёжи. А, ну, значит, и в ней игры. Держать паре не рискну, а как она выглядит, очень недурно для её возраста. Лыжи помогают сохранять форму. У неё есть кто-нибудь постоянный? В городе нет. Как она живёт, когда сезон кончается, мне неизвестно. Элсворт Насмешливо посмотрел на Майкла. Телефон нужен? Э, спасибо, нет. Я выступаю в турнирах для ветеранов. Элсор улыбнулся. "Но ну и навеял же ты тогда шорох в этом городе", сказал он. Мне был 21 год, чуть 6 месяцев меня ждала взрослая жизнь, ответственность, служба, карьера. Ты её сделал? Кажется, да. Недолго к нам Майкл пожал плечами. Не знаю. Может, навсегда. Поражённый Элсворт остановился. А как же работа? У меня нет работы. Уволили, сам ушёл. Иначе я прыгнул бы из окна. Элсворт вздохнул дальше. Ну что ж, у Гринхоу Есть одно преимущество. Окна тут низкие, хоть в случае растянишь сустав. А деньги есть, на первое время хватит, сказал Майкл. Я собираюсь наняться инструктором. О, на этом не разбогатеешь. Сколько ты получал тогда? В среднем долларов 60 в неделю. Сейчас больше не заработаешь, сказал Элсворт. С учётом инфляции Ты понимаешь, на что что идёшь? Да, вполне, сказал Майкл, и они вошли в бар. Сейчас он ещё не мог выразить свои мысли и чувства точнее. Они заказали виски, подняли бокалы. "Хэп", сказал Майкл. "Я рад видеть тебя". Когда-то в течение нескольких недель он снимал комнату у Элс Уортсов. И даже после того, как он съехал, миссис Элсворт по-матерински заботилась о нём, выхаживала его, когда он в конце сезона слёг с воспалением лёгких, из-за которого ему пришлось задержаться в городке на 3 недели после того, как отключили подъёмники. Миссис Элсворт всегда старалась повкуснее накормить его. Их семнадцатилетняя дочь Норма молчаливо восхищалась Майклом, и он с удовольствием катался с хебом. Несмотря на свою грузность, подърядчик был искусным и смелым горнолыжником.